Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечной пружиной оставалось чувство озабоченности и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и сменительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало. С тех пор, как он себя помнил, Он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног, и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и при том чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят. Он не мог понять положение, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя? Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиною смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым. И делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением ко взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что когда он вырастет, он все это распутает. Вот и сейчас никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим в догонку, когда он выбежал на площадку, Их-то не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют. Но так как ручку тормоза повернул никто иной, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости. Никто толком не знал причины проволочки — Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившееся видное лицо, то ему поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб, дрезина, наверное, уже в пути. В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловония которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, Обтирали платком ладони и разговаривали грудными стрекутыми голосами сидеющие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо Гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая чесноту коридора в источник нового кокетства, Миша казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть. «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особые, мы интеллигенты, мы не можем!» Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перетеркивая это лицо словно крестом выморки. Прочь, казалось, не его кровью, вытекшую из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем или брызгом, присохшей грязи или мокрым березовым листком. Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро, без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное, вымокшее от пота рубашки. Он издавал обзоры и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь, алкоголик, неужто непонятно. Самое типическое следствие белой горячки. К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной костынкой. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Северзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам.